Тем временем Джон Камерон б... Тем временем Джон Камерон Тем временем Джон Камерон бежал под прикрытием полудюжины телохранителей. Ещё дюжина где-то там сзади пыталась задержать этого сумасшедшего рекса. Может, прав был Робин, не стоило заходить слишком далеко. Можно было шлёпнуть этого мерзавца и дело с концом. Сейчас бы давно уже забыл о нём. Хотя нет, не забыл бы. Его до сих пор терзало то чувство унижения, которое он испытал, когда этот Рекс положил его лицом в грязь. Как какого-нибудь грязного бандита на большой дороге. Нет, Камерон не жалел, что превратил этого мерзавца в растение. Пусть ненадолго, пусть всего на пару лет, но эти два года он почти не чувствовал той боли. Она не возвращалась к нему. «Сюда! Сюда, сэр!» — направляли его охранники. «А теперь, пожалуйста, сюда!» Но почему? Ну в обход, сэр, иначе противник может перехватить нас. И снова бег, хриплое дыхание и эти жуткие звуки, когда пули вонзались в кирпичные стены бак бак или в дубовую обшивку трак что не за аллто новые приключения, а охранники сыпались словно горох. И за что он платил им, если на... и за что он платил им, если на ногах не держатся?» Еще один поворот, а дальше тупик со спасительной камерой безопасности. Там его не достанет никакой Рекс. Там его не возьмет даже целая дивизия, потому что из камеры вниз спускался индивидуальный лифт. А дальше по подземной галерее он может умчаться на мотоцикле куда угодно. Свернув в очередной раз, Камерон вдруг понял, что бежит один. Последний охранник упал где-то за углом. Жуткий страх сковал его ноги, потом поясницу. ещё немного, и он упадёт прямо здесь на радость врагам. Но нет, Джон Камерон не сда... Но нет, Джон Камерон не сдаётся. Никогда не сдаётся. Он проскочил в распахнутую дверь, датчик сработал от пересечения, и бронированная створка перекрыла проём, когда пара пуль уже, когда парапуль была уже в полёте. Они безсиль Они бессильно звякнули о прочный металл. Камерон хрипло рассмеялся. Он выиграл. Он снова выиграл. Он выиграл он с... он выиграл он снова выиграл Перевядь... переведя дух он повернулся чтобы шагнуть к лифту и тут увидел странного карлика стоявшего на пути и угрюмо смотревшего на него снизу вверх эй ты как эй ты как сюда попал ты же уборщик так ведь олов молчал олов молчал он не знал с чего начать он ожидал Он ожидал, что, увидев его, Камерон тут же всё поймёт и испугается. Но тот не понял. «Ты что здесь делаешь, придурок? Ты...» Какая-то мысль вдруг пришла в голову Камерону, и он спросил. «Где я тебя видел?» «Я... я Олаф Ринсбор». «Неправда. Нет никаких Ринсборов. Давно уже нет». «Правда. Один из них уцелел, и теперь я выставляю тебе счёт, Камерон. Ты ответишь с...» Ты ответишь за ты ответишь за свои преступления. Ну, конечно, усмехнулся Камерон, выхватывая из кармана маленький пистолет. Расскажи мне напоследок, Олов, где же ты скрывался? Неужели в этом паршивом доме презрения, куда твоя семья накатывала каждые выходные? Это это был детский лечебный корпус Ромашка, угрюмо произнёс Олов. Угрюмо произнёс Олов. «Значит, они ездили к тебе?» «А мне, мои придурки, докладывали, что они просто ухаживали за калеками. Добренькие, дескать, были!» Олаф бросился вперёд, Камерон выстрелил, но руки карлика, словно удавки, спеленали его и оторвали от пола. Перед глазами Камерона стремительно закружились стены. «Нет! Нет! Перестань, мерзавец! Перестань, я заплачу тебе!» стоявший за перегородкой Рекс услышал такой жуткий крик, что стены камеры безо что стены камеры безопасности завибрировали. Прошла минута, перегородка поднялась, и в коридор шагнул окровавленный карлик. Олов? Олов? Олов? спросил Рекс, хотя и так понял, кто перед ним. Да. Да, еле слышно ответил тот. Меня послал Дэвид. Я понял. Куда тебя угораздило? Куда тебя угораздило? Давай я посмотрю. Присядь. Олов об... опустился по стене, и Рекс, достав с аптечку, стал быстро колдовать над ним. Быстру... сделал быструю перевязку, вколол стимулятор, затем втащил в кабину безопасности а изувеченное тело Камерана, выбросил в коридор. С внутреннего пульта Рекс опустил бр... с внутреннего пульта Рекс опустил бронированную перегородку и, повернувшись к Олофу, спросил: Ты знаешь, куда спускается лифт? Догадываюсь. Ну тогда нам ну тогда нам придется прокатиться. Держись. Держись за мой ремень и пойдем попробуем выбраться отсюда. Держись за мой ремень и пойдем попробуем выбраться отсюда самостоятельно.